Я сел за стол, он протянул мне тарелку. Этим можно было накормить двух великанов, умирающих от голода. Он расплылся в улыбке. Еда для него была священна. — Я покупаю цыплят по три шиллинга за дюжину. Моя жена выкармливает их. — Если я правильно вас понял, у вас их много? — Штук пятьдесят. — И гуси. — Вы любите гусей? «Еще как!» Он был в восторге. «Нет ничего лучше гуся. Что вы скажете о гусе на обед в субботу? Мы здесь хорошо едим». В этот момент открылась дверь, и вошла она. Никогда не забуду этого мгновения. Я знал много женщин, хороших, плохих, восторженных, нудных, ужасных. Но это уникум. Секунды раньше я приготовился расправиться с цыпленком без малейшего беспокойства, но когда я увидел ее, то почувствовал себя зверем во время спаривания. Было достаточно одного взгляда. Кровь бросилась в голову. Мне казалось, что через меня пропустили ток самого высокого напряжения. Она была маленького роста, плотная, с буйными волосами. Я никогда не видел подобных волос, цвета меди, густые, легкие, шелковистые, глаза у нее были зелеными, узкое небольшое лицо и матовая кожа, губы полные, чувственные. На ней были черные старые брюки и пуловер зеленого цвета. Девять мужчин из десяти прошли бы мимо, не оглядываясь, но я был десятым. Один взгляд — и я пропал. Я это знаю, но мне было наплевать. И когда я смотрел на нее, когда она шла к своему месту за столом, покачивание ее бедер и колыхание груди заставили сжаться мое горло. За все время обеда она не сказала ни слова. Когда Зарок представил меня, холодно посмотрела и потом даже мельком не глянула в мою сторону. Зарок, поглощенный едой, не заметил ни ее подчеркнутой холодности, ни моего смущения. Когда она встала и стала убирать со стола, он спросил меня, играю ли я в шахматы. Иногда случалось. Я люблю шахматы. Когда бываю в Каире, всегда играю со своим отцом. Я пытался научить Риту... Но у нее ничего не получилось. Она живая и умная, но не любит шахматы. Так вот, как ее зовут. Рита. Нельзя, чтобы удавалось все. Он вопросительно посмотрел на меня. Мы сыграем партию, а? Несерьезно, понимаете? Я не играл уже несколько месяцев. Понятно. Он улыбнулся всеми зубами и стал потирать руки. «Вечером за городом нечего делать, и шахматы — лучшее развлечение. Ну, если бы Рита была моей женой, я не мучился бы по вечерам от безделья. Я не оставил бы ее одну на кухню даже на две секунды. Мы поставили столик перед огнем. Миссис Зарек не сядет здесь?» — Не беспокойтесь. Вы знаете, женщины, они занимаются кухней и рано ложатся спать. Он издал какое-то ворчание и направился к буфету. Она читает на ночь любовные романы. Она очень романтична. — Но не с тобой, — сказал я сам себе. — Не сомневаюсь в этом. Он достал коробку с шахматами из слоновой кости. Я никогда не видел таких замечательных фигур и выразил свое восхищение. Это редкость. Мой отец разыскал их в Италии и подарил мне. Он хочет, чтобы я передал их своему сыну, сильно хочет этого. Но у меня нет сына. Он стал расставлять фигуры, напряженно нахмурив брови. Еще нет, продолжал он. В будущем году так, говорит она. Но к чему мне иметь сына ей, если я слишком стар, чтобы воспитывать его? Зарык вздохнул. Ну вот, теперь садитесь сюда. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся. Рита остановилась посредине комнаты и смотрела на Зарыка. Нет угля. Мне самой таскать его, когда в доме двое мужчин. Зарок насупил брови. — Я прошу тебя не беспокоить меня, милый друг. Я играю в шахматы. — Я схожу, — сказал я, приблизившись. Зарик открыл был рот, но я не обратил на это внимания. — Покажите мне, где он лежит. Она посмотрела на меня и, повернувшись на каблуках, вышла из комнаты. Ну, Я последовал за ней. — Митчелл. Он мог бы выстрелить мне вслед, я все равно бы не повернулся. Следом за ней вошел в кухню. Она показала мне пальцем на два пустых ведра. Я взял их. Будет лучше, если я провожу вас. На улице очень темно. У меня было ощущение, точно я во сне. Было только одно желание — схватить ее в объятия. Она открыла заднюю дверь и вышла в ночь. Я шел за ней, задерживая дыхание. Она открыла какую-то дверь и зажгла свет. «Полагаю, что вы сможете вернуться один?» Я поставил ведра на пол. «Да». В тот момент, когда она повернулась, я поймал ее руку. Она не казалась удивленной, но посмотрела на меня ледяным взглядом, рывком выдернула руку, и спокойно ушла, как будто ничего не случилось. Некоторое время я оставался неподвижным, потом встряхнулся и наполнил ведра углем, погасив свет, взял их и вернулся обратно в дом. Задняя дверь оставалась открытой, и от нее падал на землю прямоугольник света. Ее больше не было на кухне. Я поставил ведра возле топки, вымыл руки и направился к двери. На буфете я увидел бутылку с виски, вытащил пробку и сделал несколько глотков. Я пил до тех пор, пока виски не стал жечь мне горло, потом засунул пробку обратно и поставил бутылку на место. Шах и мат. Зарек положил фигуры на место. — Вы играете весьма прилично. Я был удивлен, когда вы вдруг предприняли атаку Стеннице. — Да, это был шахматист, но это очень трудная тактика. Вы играете как автомат, так нельзя. О чем вы все время думаете? — Какую бы он сделал рожу, если бы я ответил ему? — Я играю неплохо, когда в форме, но сегодня никуда не годится. Не так уж и плохо. Я бросил взгляд на часы, было двадцать минут десятого. — Думаю, мне следует обойти вокруг дома. — Вокруг дома? — Почему? Вы хотите прогуляться? — Ведь я ваш телохранитель. Он широко раскрыл глаза. — Вы думаете, что существует опасность и здесь? — Не знаю. Я закурил сигарету. Не уверен даже, что вы вообще подвергаетесь опасности, но с того момента, как вы оплачиваете мою работу, не хочу ничем рисковать. Мои рассуждения ему понравились. Тогда пойдите и посмотрите. На кухне есть электрический фонарик. Может быть, мы сыграем еще партию после вашего возвращения, а? Думаю, что отправлюсь прямо в постель». На самом деле, не чувствую себя сегодня в ударе, чтобы играть в шахматы. — Ну, ладно, ложитесь спать. Вы читаете в постели? — Нет, никогда не читаю. — А миссис Зарк читает все время глупости. Он посмотрел на огонь. — Романы про любовь. — Может быть, вы тоже читаете любовные романы? — Не нуждаюсь в этом. — Когда мне бывает нужна женщина, я ее нахожу. Это как-то само собой вырвалось у меня. Он быстро поднял голову, нахмурив брови. — Что вы сказали? — Да так, ничего. Дул холодный ветер. Сырой туман обволакивало мое лицо. Я водил лучом по аллее избитого кирпича, идущей от дома, и был рад, что выбрался на свежий воздух. Еще минут десять в этой комнате, и я стал бы сумасшедшим. Я прошелся по аллее и, дойдя до стены амбара, повернул к дому. На втором этаже одно окно было освещено. Шторы не были задернуты, и я был уверен, что она там. Зарок в гостиной неподвижно сидел у огня, обхватив голову руками. Я вошел в амбар. В глубине была деревянная лестница, ведущая на сеновал. Отодвинув несколько пучков соломы, перешагнул через мешок со стружками и поднялся по ступенькам. Передо мной оказалось открытое окно, через которое снаружи закладывали сено. Я смотрел петли. Они были покрыты ржавчиной, надавил на раму и почувствовал, что она поддалась. Снова толкнул ее, и она немного открылась а мне больше и не надо было. Теперь я находился на уровне ее комнаты. Я разглядел старый шкаф с зеркалом до пола, ящики и этажерку. Около окна стоял туалетный столик. Она сидела перед ним, расчесывала волосы и курила. Ее движение... Ритмичное колыхание груди, спиральный дымок сигареты, блеск волос, мерцание белой кожи в вырезе халата действовали на меня, как змея на кролика. Я потерял чувство времени. Мог бы сидеть так, глядя на нее целую ночь и следующий день. Потом она положила расческу, повернулась на табурете и оказалась спиной ко мне. Вошел за рук. Я бросил взгляд на комнату внизу, она по-прежнему была освещена. Он, вероятно, поднялся к ней, чтобы пожелать спокойной ночи. Стоя возле двери, что-то говорил, наморщив лоб, и жесты его рук выражали недовольство. Она не двигалась, не мешая ему говорить. Неожиданно он успокоился и даже улыбнулся. Подошел к ней и положил свою руку на плечо. Как только он дотронулся до нее, я стал задыхаться. Наклонившись вперед, вцепившись в окно, я не хотел упустить ни одного движения. Она сбросила его руку и встала. Зарак продолжал говорить с заискивающей улыбкой, но Рита, видимо, не соглашалась с ним. Я представил себе ее жесткие глаза с презрением, смотрящие на мужа. Когда он подошел к ней ближе, она отвернулась. Внезапно Зарок снова наморщил лоб и с недовольным видом вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Несколько секунд она стояла неподвижно, глядя на дверь, затем, погасив сигарету, пошла запереть дверь на ключ. Я углубился в тень, не спуская с нее глаз. Я вдруг заподозрил, что она знает, что я нахожусь здесь — Насиновали и смотрю на нее, и когда она резким, грубым жестом задернула штору, подозрение перешло в уверенность. Три последующих дня в восемь часов я отвозил Зарака в контору, в восемнадцать ноль-ноль привозил обратно домой. Днем иногда отвозил его в восточный район, где у него были дела». По вечерам играл с ним в шахматы, прогуливался вокруг дома и ложился спать. По-прежнему жил в комнате горничной и не делал никаких попыток уйти оттуда. Я знал, что Рита настроена против меня, и не стоит жаловаться на плохие условия. С первого вечера, когда я дотронулся до нее, она старалась спровоцировать меня, чтобы выгнать из дома. Я приносил уголь, колол дрова, кормил домашнюю птицу лишь потому, что она просила об этом. Я был уверен, что она устроит Зареку скандал, если я откажусь. Я готов был сделать все, что угодно, только бы оставаться в этом доме рядом с ней. Рано или поздно она станет моей. Нужно дождаться благоприятного момента и действовать. Зарек ничего не понимал. Когда он застал меня в семь утра за чисткой клеток, то посмотрел на меня, как на сумасшедшего. — Что вы здесь делаете? Хозяйка сказала, что клетки надо бы почистить. Он почесал плешивый затылок и проговорился со смущенным видом. — Я нанял вас охранять меня, а не прислуживать. Но я не хотел ничем рисковать. Было бы достаточно, если бы она сказала ему, что я был с ней груб, и я бы оказался вне дома. За эти три дня я поближе познакомился с Зарком. Это неплохой тип, когда знаешь его слабые стороны, и он далеко не глуп. В основном его волнуют три вещи — наследник, деньги и шахматы. Я так и не узнал, чем же он занимается, но, кажется, немного догадывался — Тут, без сомнения, был замешан черный рынок. Зарек знал, где найти товар и как им распорядиться. Рано или поздно я завоюю его доверие, и тогда он будет зависеть от меня. В ожидании запоминаю адреса, имена, лица. Двигаюсь вперед, как могу, вмешиваюсь в его разговоры с друзьями, заставляю их привыкнуть ко мне, чтобы иметь возможность в нужный момент не вызывать подозрений. А потом, не стоит забывать об Эмми, я убедился, что она сходит с ума по зарыку и бросится ради него в огонь. Это она уговорила взять телохранителя. хранителя. Все было бы гораздо лучше, если бы я не был настолько глуп и повел себя с ней по-иному». Но я не скрывал, что одно только ее появление вызывает у меня судороги в желудке, и в тех редких случаях, когда обращался к ней, старался смотреть в сторону. Теперь Эмми ненавидит меня, а я совершенно не считаюсь с ней, так как уверен в себе. Меня беспокоят только две вещи — Рита и деньги Зарыка. С Зариком все в порядке, и мне удается пока сдерживать свою страсть — Я научился играть в шахматы у одного русского, который когда-то выиграл партию у самого Лехина. Зарок тоже играет прилично. Он признался, что не встречал игрока моего класса. Еще он был доволен тем, что очередного анонимного письма в этот четверг не пришло. «Они хорошо разглядели вас, Митчелл. Вы здорово их напугали!» Неожиданно испугался я. Если не будет угрожающих писем, он скажет, что платит мне деньги зря. Я перестану быть для него необходимым. На четвертый день в пятницу я отвез зарака в Шородин. Там хозяин взял пакет, и мы возвращались назад, когда он неожиданно сказал, «Завтра улетаю в Париж, на неделю, может, две». «А что мне делать?» «Ничего особенного» сторожить дом. Но это может вам не нравится? При мысли, что он оставит меня наедине с Ритой, кровь бросилась мне в голову. А миссис Зарк? Она поедет со мной. Я понял, он не так глуп. Значит, вы хотите, чтобы я остался, кормил птицу и держал воров на расстоянии? Совершенно верно. Моя жена не была в Париже уже два года. До сих пор домашнее хозяйство, особенно птичник, мешало этому, понимаете? Я пообещал свозить ее в Париж. За исключением времени, которое вам нужно для кормления птиц, вы свободны. Я оставлю вам машину, вы можете пользоваться ею, но только к ночи возвращайтесь, а то лисы растащат моих кур, вы меня поняли? «Отлично. Но разве я больше ничем не смогу заняться? Вашими делами, например?» Он бросил на меня взгляд из-под и покачал головой. «Ухаживайте за курами. Делами займется Эмми. Я только хотел предложить свои услуги. Не сомневаюсь».